Глава десятая. Зеркальная земля. Черный дракон вступил своими громадными лапами на зеленоватую гладь. Цилиндр вонзился в землю и подготовил спуск для лифта. Группа вылазки насчитывала пятерых. Кирай, Альма, Каин, Зод и с небольшим дополнением Малик. «Я, как ученый, не могу остаться в стороне», — проговорил он в уме. «Я обязан выяснить, почему целое население планеты внезапно исчезло». И поправив лямки своего бледно бледнозеленого рюкзака, Малик решительно вошел в лифт к остальным. Механизм достиг самого низа и выпустил на волю два дрона, что начали сканировать дорогу впереди. Вслед за ними отправилось пять бесшумников. Пейзаж сменялся один за другим, но все они казались одним целым. Куда ни посмотри, везде стояли заброшенные небоскребы, что покрывала зеленая растительность. Толстые лианы словно не давали зданиям развалиться на части, а МОК забивал с собой трещины, которые из-за своих размеров напоминали застывшие молнии. Солнце хорошо все освещало и яркостью своей даже не напрягало глаза. Зеленый могильник скрывал под собой все следы когда-то обитавшей здесь цивилизации, однако зелень носила яркий и живой цвет себя, словно как-то компенсируя нехватку существ. Воздух был слегка пропитан влагой, как в лесу, несмотря на то, что местные деревья вынашивали в себе только камень. Чуть подальше группа ожидала далекая песчаная насыпь, а окружение обратилось в еще более безжизненный загород. Вскоре один из дронов засек некое красное пятно, которое хорошо выделялось на желтом фоне. И по просьбе Малика двигатели были заглушены. Покинув байки, первым делом они оглянулись по сторонам. Ни один зверь не рисковал показаться им на глаза. и Ветер то стихал, то внезапно набрасывался, словно только он был здесь живым. Несколько многоэтажек находилось и здесь, А когда у пришельцев появилась возможность осмотреть их вблизи, то ощущение покинутости было умножено. Эти постройки даже немного напоминали земные руины, находящиеся за куполом Риора, что также вносило свою лепту. Анализ завершён оповестил дрон, пробежавшийся лучами по красному пятну. Данная субстанция является человеческой кровью. Вычисление скорости впитывания завершено. Объем 7 пинт. «Срок образца? Пять часов. Человек?» – удивился Кирай. «Здесь? Да, но странно не это!» – подметил Малик. «Потеряв семь пинт крови, он непременно бы скончался!» «Стоит вопрос. Куда пропало тело?» «Возможно, мы здесь не одни!» – Кирай подозрительно осмотрел местные здания. с все это! Лучше поспешим к первому сигналу!» «Прием! Это Трой!» Навалился он на канал связи. «В чем дело?» – тревожно спросил Кирай. «Тут на экране происходит странная фигня». «Что еще за странная фигня? Поясни!» «Те два сигнала, к которым вы направляетесь, они внезапно начали двигаться!» «Как это? Куда?» «Прямо к вам!» Посмотрев на планшет, Малик понял, что тот был прав, и сверх того, сигналы находились прямо на их позиции. Дикие глаза ученого начали парноидально прыгать от одного окна к другому, пока в одном из заброшенных домов не послышался шорох. Вспыхнув действие, Малик нажал на кнопку в своих очках. Включился тепловизор. Но та постройка оказалась совершенно пустой. Внезапно откуда-то справа вылетела трехметровая плоская дуга черного цвета, которая оставляла за собой дымчатый след. При контакте с бесшумниками она прошла их на вылет, как лезвие через свечу. Прогремел синхронный взрыв, что разом уничтожил все средства передвижения прямо на глазах у команды Кирая. На крыше шестиэтажного строения вскоре показался человек. Под палящим солнцем тень его упала на стоящих внизу. Вытащив руки из карманов своей черной джинсовой куртки, он распахнул ее шире, показав футболку с надписью Я всегда прав. Затем его окольцованные пальцы погрузились уже в черные штаны с цепочкой. Свесив голову над пропастью, он внимательно присмотрелся, но его ярко-желтая, средняя по длине, а также дикая прическа никак не среагировала на этот наклон. Только от шеи провисло несколько амулетов. Левая часть носа также украшена пирсингом в один вертикальный ряд. Но маленькая серьга на его правом ухе заметно выделялась среди прочего. Она была в форме хищного глаза, из которого выходил черный дым. «Черт, это колоссальный!» Спокойно из долей безысходности проговорил Керай. «Нам конец!» – заключил малик «Это пророк, седьмой колоссальный!» – дополнил Красок и Кайн. «По слухам, его невозможно даже ранить. Награда...» сто миллиардов ютир дикий взгляд пророка вдруг сменился на сконцентрированный и прислонив руки к бровям он начал осматривать взорванные бесшумники эй ты промахнулся прогогласил он в дерзком тоне надо было убить их а не бесшмники ты лишил нас транспорта в шабла хастыя прячьте кольца по карманам приказал керай Из-за здания вышел некто в тёмно-красных самурайских доспехах. В руке он нёс клинок, из которого также выходил чёрный дым. Это оружие выглядело очень необычно даже по меркам частей стража. Оно было столь тёмным, будто являлось силуэтом пустоты. Гравировок или намёка на серебристость, присущую собратьям, также не было. Лезвие казалось прямым и таким же чёрным, как и всё остальное. Горда представляла собой множество заостренных кончиков, окружающих острие, а от конца рукояти отходила 10 цепочка, которая заканчивалась значком в виде круга, разделенного чертой. Маска скрывала лицо неизвестного, но черных глаз и бледной кожи было достаточно, чтобы понять. Он являлся одним из представителей расы первых людей. «Да вы издеваетесь!» произнес дважды шокированный Кирай. И снова колоссальный «Самурай», сказал Кайн, словно стоял с учебником. «Метай черные волны, режущие абсолютно все. Девятый колоссальный. Награда — 50 миллиардов. Мы трупы». Пророк спрыгивает с здания и, перебирая мелкие уступы с балконами, словно умелый акробат, тот достиг земли. «Видали?» Спросил пророк, идя к команде. Его руки снова нырнули в карманы. Делая это, он постоянно сутулился. «Наверное, вы такие думаете? Как же круто этот парень сейчас спустился! Даже обезьяну можно нахер послать!» «Нет!» — крикнул он. «Я умер 11 раз, прежде чем произошел этот вариант событий! Вы знаете, какую жертву я плачу за такую крутизну? А? Не знаете!» «Чего тебе надо?» — в лоб спросил Кирай, не понимая, почему он все еще жив даже ничего, огорченно ответил пророк. Затем он подошел прямо в упор, нарушив личное пространство Кирая. Погоди, а я тебя где-то видел. Да что меня выкрутило в варп-турбине, ты же тот самый уничтожитель городов. И что ты здесь забыл-то, а, недоколоссальный? Кирая не спешил давать ответ, так как любое его слово могло стать огоньком света на дне океана с чудовищами. «Транспорт уничтожен, поэтому нет смысла нас убивать», — взвесил Кирай в уме. «Теперь, узнав, кто я, он не станет рисковать и вступать со мной в бой. Ведь эта легенда делает меня сильнее, чем есть на самом деле. Как я понял, они хотят отсюда выбраться. Значит, про то, что у нас есть звездолет, также говорить не следует». «Пример с бесшумниками стал явным намеком на то, что ради транспорта они порешат нас, не раздумывая». К тому же пророк какой-то какой психически нестабильный. Надо быть надо вдвойне, вдвойне осторожней. Мы вольные исследователи, заговорил Кирай, взвалив на уста ложь. И прилетели сюда, чтобы выяснить, куда пропало все население планеты. Но на орбите нас подбил аманский звездолет. Мы буквально снесли несколько домов на пути и потеряли три турбины. Кирай грустно опустил глаза. Также погибло двое наших. «Да что уж там говорить! Мы и сами едва выжили!» Поднял он глаза, словно старался себя же приободрить. «А теперь вот! Из-за этих скотов торчим здесь! Ищем запчасти или рабочий звездолет, если повезет!» Пророк внимательно выслушал Кирая, и чтобы найти подтверждение его словам, он невольно посмотрел на исследовательские дроны Малика. «Да, а мы на такие сволочи!» Почесал пророк свой желтый затылок. «Похоже, вы в той же заднице, что и мы!» От этих слов Кирай расслабился. «Кстати, хотел спросить, ты что, совсем псих?» «Что?» Не понял Кирай и снова напрягся. «Ты вот так просто взял и уничтожил родной город Техноимператора?» «Да, видать, у тебя действительно стальные яйца, ведь подобное он точно не спустит тебе с рук». Р «Родной город Техноимператора?» «Он что, не куамец?» Пророк в улыбке вытянулся кираю. а а ты не знал!» Колоссальный отошел и вынул из карманов руки, чтобы скрестить перед собой. но «Ну, в таком случае я советую тебе валить в другой конец галактики!» Другой колоссальный, что стоял левее и подальше, вдруг заговорил, но его голос не был понятен и звучал как бессвязанный электрический писк. «Вот именно!» – недовольно ответил ему пророк. «Это все из-за тебя, косой придурок!» «Ты понимаешь язык первых людей?» Удивился Кирай. Пророк сразу переходит с агрессивного тона на спокойный и показывает маленький чип у себя за ухом. «Да, у меня уникальная модель переводчика. Это их технология. А что вы здесь делали?» «В смысле, до того, как застряли?» Кирай проявил интерес специально, чтобы Пророк сам не начал задавать вопросы. «Нам поручили найти Дитя Тьмы!» Он типа сбежавший лабораторный эксперимент первых людей. И против него они отправили самурая. Кто старше, тот сильнее. Так у них заведено. Триста лет против трёх тысяч. Соответственно, вторая карта бьёт первую. «А тебе что с этого?» Спросил Кирай. «Я здесь э -э, ради бабок». Пророк явно о чём-то умолчал, что затерялось в неуверенном тоне и в побледнении его карих глаз. «Но когда мы нашли этого засранца, то засранец уничтожил наш корабль и свалил. А теперь приходится шарить по этой свалке, пытаясь найти хоть что-то на ходу». С чувством годливости осмотрел он разруху. «Но тут всё такое... древнее». «Ясно. Последний раз я видел Дитя Тьмы на Искольце», — произнёс Скирай в дружелюбном тоне. «Поэтому, увы, помочь не могу. В общем, желаю удачи. Не будем терять времени». «Если мы найдем что-то летающее, то сразу же сообщим. Надеюсь, как и вы нам», — завершил он диалог, специально добавив несколько ноток подозрительности. И, будто выпросив дозволение уйти, но не показывая этого, Кирай развернулся и пошел, а за ним последовали остальные. Он хотел сделать это как можно быстрее, но просто не мог себе позволить быстрые шаги. «Окей!» «И сори за бесшумники!» — вежливо ответил Пророк. «Но если вы все же найдете звездолет и кинете нас тут...» Внезапно его лицо повеяло убийственным холодом. «То вы все трупы!» «Хорошо, до скорого!» Махая рукой, ответил Керась чересчур искусственной улыбкой. Команда шла вперед. неважно куда. Важно лишь, как быстро. Им надо было как можно скорее от них уйти, чтобы те даже взором своим не могли их преследовать». И как только колоссальные пропали позади, шаг был ускорен вдвое. «Значит, эта парочка есть и два сигнала», — подытожил Кирей. «А третий находится в сотнях километрах от нас. Зашибись! Бесшумники уничтожены, а без них путь займет несколько дней. У нас с собой вообще есть еда?» «Да, немного», — откликнулся Малик. «Хватит лишь на пару перекусов, не более. Если пойдем назад, это будет самоубийством». Придется найти еду в городе. Блин, и вот почему мы не можем пригнать сюда корабль? Нам бы точно пригодился второй пилот. Только идиот пошлет на передовую единственного пилота, добавила Альма. Я ведь это уже говорила, но тебе, походу, я считаю, что для вылзок лучше использовать все имеющиеся силы и жертвовать лишь вероятной обороной. Альма, ты слишком крутая, чтобы не использовать такой кадр. И к тому же не все так плохо. Благодаря силе стража у нас есть огонь и вода. Да и Малик еду взял, это вообще эпик. Кстати, Малик, а зачем ты взял еду? Будто знал. Это все моя паранойя, грустно ответил тот. Точно, я и забыл про это. Заметив у Малика упадок настроения, Кирай сам повеселел. Да выберемся мы отсюда, это даже не вопрос. Нам уже повезло, что нас не прикончили те колоссальные... Так что удача в большей степени на нашей стороне. Перед тем, как они появились, я кого-то видел в доме напротив. Но даже тепловизор ничего не показал. А лакумляне исчезли уже очень давно. Локаторы Альянса не могли ошибаться. Тут не должно быть ни единой живой души. Самокритично улыбнулся Малик. Я даже рассматриваю галлюцинацию как самый оптимальный вариант. Да, гениальный мозг сбоит чаще обычного. Но раз у тебя паранойя, это не значит, что надо сразу сводить на нет все ее аспекты. Возможно, кто-то за нами следит, и он как-то смог скрыть сигнал. Вероятностей полно. Мы на чужой планете, расслабляться точно не стоит. Я просто хочу сказать, что ни одно предположение не является грехом, пока ты не дойдешь до истины. Поэтому ограничивать мышление никогда не стоит. Верь в свои мозги, Малик, и не забывай предполагать. Закончив речь, Кирай вышел вперед, что принудило и всех остальных ускориться. Шаг был торопливым и молчаливым, а шуршание под ногами только усиливало тишину. Чтобы хоть как-то занять мысли, они рассматривали заброшенные дома и прочие от жидки, когда-то кипящей здесь цивилизации. Но и подобное отдушно так же быстро наскучило. Одна сплошная разруха утомляла глаза довольно быстро. Однако по факту почившие сооружения значительно отличались друг перед другом, нежели их когда-то целостные аналоги, что вносило некое скрытое разнообразие. Солнце начало уходить в закат, и им надо было найти укрытие на ночь. Многочасовая ходьба измотала тело и разум, Поэтому они единогласно и без слов решили переночевать в ферм попавшемся одноэтажном доме. Но когда те вошли внутрь, то пожалели об этом. Сильный беспорядок будто специально ждал их. Начинка кричала о дискомфорте, а разбросанная и переломанная мебель скрывалась под сантиметровым слоем пыли. Прошарив всю кухню на наличие еды, натыкались они лишь на непонятные протухшие овощи, насекомых и прочие мезофобические неудобства. Поэтому было решено пустить в ход еду Малика. Альма разожгла огонь в железной урне, где уже были угли. «Не только мы здесь делали привал», привал. — подумала она. Свет огня моментально поселил в этот дом чувство уюта, скосив больше половины неприятных на глаз и на ощущение нечистот. Керай тоже воспользовался своей силой. Первым делом он разыскал емкости, чтобы их сперва промыть, а затем наполнить водой. Этот процесс подвиг его к созданию собственной жажды, так как в пути он думал лишь о своем и попросту пересилил потребность в воде. Компенсирующие меры проявились с размахом. Кирай создал полулитровый шар воды и полностью иссушил его прямо в воздухе. После, кинув взгляд на пятую емкость, он понял, что та стало лишней. После ночной трапезы они досконально прочистили от пыли свои будущие койки. Зод и Малик выбрали другую комнату. Альма решила караулить первой. Она сидела и очень пристально смотрела на пламя в урне, при этом прокручивая свое кольцо, будто ее сонливость отходила на второй план, уступая какому-то нерешенному вопросу. В конце этой комнаты было два дивана, их заняли братья. «Кайн, ты не спишь?» – повернувшись, спросил Кирай. «Нет», – ответил тот спиной. «А почему?» «Боишься, что я тебе отомщу за ту выходку?» Да блин, ты собираешься или нет? Ладно, хрен с тобой. Я тебя отпускаю. Думаю, ты достаточно помучился. Ах ты скотина, улыбнулся Кирай. Иногда хуже мести, лишь ее ожидание. Со временем оно стягивается, как петля на шее. Блин, тебе что, той истории про Альму и Фреда мало было, да? С ней я, наоборот, тебе помогаю. Да, это видно, блин. А что, разве после того случая... Она не стала нравиться тебе еще больше. Это должно было повысить твою уверенность перед ней. Кирай задумался, посмотрев на дальний силуэт Альмы, который дополнялся фоном огня. «Реверсивная психология, Кирай. Ты-то должен был это понять. Чего тупишь?» Позитивно надавил Кайн. «Скинув с Альмы некую маску сумасшедшей ревнюги, ты стал относиться к ней с удвоенной силой противоположно. Положительно». «Реверсивная психология, значит?» – вдумчиво прозвучал Кирай. «Блин, не знаю, Кайн. Альма не выходит из моей головы, а когда она рядом, то моё сердце колотится, как у какого-то наркомана рядом с дозой, словно её мнение обо мне важнее всего. И это несмотря на то, что все люди для меня тупое стадо, которое заслуживает тотального истребления». «Хуууу, как оказывается, у тебя всё запущено. Это болезнь, Кирай». Кайн повернулся на диване лицом к брату, чтобы сказать напрямую. Поздравляю, ты втюрился. Да ладно, это вообще не про меня. Я не мог вот так взять и подвергнуться слепой химически-нейрофизиологической реакции и пойти на поводу примитивных эволюционных рычагов, диктующих мне, как себя вести и что чувствовать. Да-да, мне это знакомо. Поверь, здесь главное не тормозить и не усложнять. Ты должен в первую очередь понять, взаимны ли твои чувства. Пригласи её на свидание. Мне стрёмно, блин. я о нам вообще разговаривать? Короче, я не смогу. Глупая затея. Она просто назовёт меня дебилом и срубит башку. Ты боишься не этого, Кирай, а того, что она скажет «нет». Я тебе уже говорил, главное не усложнять. Тут нет ничего сложного, всё просто. «Ты говоришь», — она отвечает. Кайн отвернулся и уложил себя в спящую позицию. Главное, ты должен предоставить ей свои намерения. Неважно, что она ответит. Для первого шага достаточно и того, что ты ее просто пригласишь. Наборная информация была пущена по кругу в голове Кирая. Уткнувшись взглядом в потолок, он взялся за разбор завалой собственных мыслей и чувств. Но они поглотили его раньше, погрузив в сон. Кирай открыл глаза и одним импульсом поднялся в сидячее положение. Гневно осмотрев Кайна как причину жутких вибраций, он упал назад в диван и использовал импровизированную подушку, состоящую из каких-то тряпок, чтобы накрыть свое лицо, при этом едва себя не задушив. Наступила глубокая ночь. Альма сидела и в своей руке держала огненный шар, рассматривая его как под гипнозом. Светло-карие глаза ее забирали крупицу света от стихии, отражаясь в зрачках, как мелкие свечки. Взгляд Альмы и так носил с собой пламя, но в этом случае оно словно добавляло некий баланс и спокойствие. Треск углей в урне и мерцающее непорядочное пламя вынуждали веки тяжелеть, как ничто другое. Ощутив это на себе, Альма развеяла свой огненный шар и поднялась. Кайн являлся следующим на очереди для несения дозора, и Альма собиралась его разбудить, как вдруг послышался сильный стук во входную дверь. Сонливость обратилась в полное бодрствование, и, ухватившись за оружие, Альма направилась в прихожую. Малик из-за своих подозрений тоже не спал, а этот внезапный ночной стук вдавил педаль его паранойи сразу в пол. Никто наружу не выходил, а значит и некому было возвращаться, но Малик наивно держал противоположную теорию как можно ближе к себе. Снаружи была кромешная темень, и осознание того, что этот чужой мир постучал им в дверь, могло довести до белого коленя не только заядлого паранойка, но и любого другого. Малик ступал очень осторожно, а его леденящий взгляд и на секунду не отрывался от двери. Но как только Альма вышла из-за угла, тот испуганно упал на присед с пальцем у губ издала она. Это прозвучало весьма нервно. Ученый кивнул знак согласия, и, собравшись с мыслями, он не спеша поднялся. Чем ближе Альма подходила к двери, тем шаги Малика приобретали большую осторожность и замедлялись. А когда та ухватилась за дверную ручку, он и вовсе замер на месте. Потянув на себя некую общую структуру из железных трубок, механизм отщелкнул, и поршни отошли вверх. Из образовавшихся щелок проступил ночной воздух, и Альма поняла, что дверь открыта. Затем-то резко выскочила наружу, выставив свой клинок на потенциального гостя. Но там был лишь тихий ветер и ничего другого, что могло бы вызвать ранний стук. Чтобы разобраться в этом наверняка, Альма попыталась выйти наружу. «Не выходи туда!» – остановил ее Малик. Альма бросила взгляд на напуганного ученого и с осуждением вздохнула, а после быстро пересекла порог, войдя в ночь. У этой земли своей луны не было, и под покровом темноты разрушенные строения объединились в сплошной фон, также облепляя горизонт будто некрасивыми стенами, и все это слегка давило, Но приятный запах и шум ветра грамотно рассеивали этот эффект. Единственным источником света являлись звезды. Оттого и ночное небо казалось ярче, чем все остальное. Альма осматривала эти виды до тех пор, пока не ощутила легкую прохладу. И, полностью убедившись в том, что снаружи нет ничего подозрительного, она вернулась в дом. «Ну что там?» – пугливо спросил Малик. «Наверное, ветром принесло какую-то хрень. Подолбила, улетела». «Ты слишком напряжен, Малик. Лучше иди спать!» И Альма ушла, оставив его наедине со своей тревогой. Команда встала рано утром и за четыре часа дошла до заброшенного города. Малик плыл за остальными синяками под глазами. Он устал настолько, что не было сил даже для паранойи. Однако после вчерашней трапезы рюкзак ученого заметно исхудал, облегчая путь физически. стойте Остановился хирай Взгляд Малека тревожно подпрыгнул. «Похоже, не мы одни решили выйти на утреннюю прогулку», указал он пальцем на идущего к ним гуманоида. Издалека местный был очень похож на человека. Темно-синие штаны и белая куртка уже давно перестали быть различимы из-за грязи. Он смотрел вниз, а шаг немного петлял, словно тот голодал уже несколько дней. Седые волосы отмечали пожилой возраст. Когда тот подошел достаточно близко, Кирай сделал несколько встречных шагов и спросил «А, сэр, не знаете, где в этой дыре можно раздобыть еду?» Старик замер. Этот индивид казался подозрительным во всех смыслах, но после беглого осмотра Кайн не обнаружил у него никакого оружия. Кирай прикрыл нос от невыносимого запаха, так как стоял ближе всех и единственный мог его ощутить. Руки старика бодро играли около рта, будто тот грыз собственные пальцы или жевал что-то еще. Но из-за опущенной головы было сложно понять, что именно. Слабым доказательством стали красные капли, стекающие с подбородка и просачивающиеся между пальцев. Красная также имелось и в засохшем виде, неумело скрываясь на грязной одежде. «Кажется, у вас идет кровь. Вы в порядке?» Старик поднял голову. Из его глаза выбежала стая жуков. Некоторые куски кожи свисали с лица, как серые тряпки. А руки жадно запихивали в рот кровавые ошметки, что были когда-то небольшим зверьком. Прогнившая пасть даже не жалела густой мягкой и кости. Обнаружив перед собой живой деликатес, он открыл рот еще шире, отчего полупрожеванный фарш вывалился наружу. Кирай понял, что мертвец выбрал его в качестве главного блюда. Но когда тот навалился на него всем весом, он попросту не успел воспользоваться своим пистолетом. Угроза была слишком близко, поэтому Кирай, руководствуясь только одним инстинктом самосохранения, попытался оттолкнуть от себя источник опасности. Но его руки лишь соскользнули с гнилой плоти, оторвав липкий кусок кожи и, подобно тухлой скользкой рыбине, покойник добрался до человеческого предплечья. Укус был неглубоким, но очень болезненным. кирай смог вернуть руку, только выдернув ее из пасти монстра, что оставило в ране несколько гнилых зубов. Изот, не щадя патронов, обрушил на открытого противника целый град из разрывных пуль. Первая стесла плечо, дав руке свободно упасть. Вторая оторвала ногу, и гнилое мясо шлепнуло об городскую площадку. Далее стрельба стала менее точной, решитя тело целыми кратерами. Под таким напором даже ходячий мертвец захотел бы умереть несколько раз. Но стрелка это не останавливало. Тот прожимал курок вновь и вновь. Опомнившись, зуд на секунду замер, и следом пустил последнюю пулю, что прошлась раскаленным лучом, и забрала с собой последний кусок головы. «Меня укусили, теперь я стану одним из них!» Впал Кирай в истерику. «Быстро, рубите руку, или я обращусь и съем ваши мозги!» «А, черт, я не думал, что меня убьют тупые зомби!» «Да не вопи Заткнула его Альма. «Мертвецы-бродяги не могут создавать новых мертвецов! Фильмы меньше смотри, придурок!» «Правда? Я буду жить!» Резко и наивно спросил Кирай. «Ну, вообще-то я не знаю, как действует регенсивортка на инфекцию», рассудительно ответила Альма. «А тебя укусил живой мертвец, и если не залечить рану, то ты все равно умрешь от заражения крови, но только уже не встанешь». «А, я умру!» Вновь запаниковал капитан. «Да не умрешь ты!» обнадежил Малик, сняв с плеч рюкзак. «После того, как вас отправили на Никуаме, я решил улучшить регенсивортку. Теперь она способна не только быстро залечивать раны, но и выводить любые токсины из организма. Сейчас будешь как новенький. Малик копался в рюкзаке всего несколько секунд, как вдруг он внезапно замер, а потом начал прислушиваться. Многочисленные стоны, доносившиеся справа, становились громче, однако ученый не оборачивался в том направлении. Следом небольшой воздушный порыв принес с собой резкий и отвратительный запах, Что и стало последним подтверждением. Обратив туда свой взгляд, он увидел, как более тысячи мертвецов надвигались на него неуклюжим маршем. «Отступаем!» – отдал команду Кайн. «Малик, я возьму рюкзак! Пошел!» Малик сиганул из приседа, оставив все прочее. Затем Кайн атаковал противника силой своего кольца. Молниевый заряд разил только одного – и на удивление не сумел по цепной реакции коснуться других. И вдобавок, даже тот мертвец, который принял на себя весь урон, смог через пару секунд возобновить свой голодный шаг. Поняв, что его сила просто не работает на мертвецов, Кайн взял багаж малика и присоединился в беге к остальным. Альма подожгла шестерых агнеметным залпом, однако под гнётом пламени они словно озверели и в неистовом беге бросились на добычу уже как дикие хищники. В конечном итоге огонь сделал своё, и мертвецы попадали, как балки горячего здания, но один из них едва не схватил Малика. Альма снова применила огнемётную атаку и подожгла пятерых в ряд. Эта пачка нежити также впала в огненное безумие. «Альма, ты их только ускоряешь!» – заметил Кюрай. «По крайней мере, их становится меньше!» Если будешь часто использовать огонь, то потеряешь сознание, и мертвяки тебя сожрут. Используй силу в меру. Лучше не рискуй таким образом. Ясно? Не прекращая бежать, они укрылись на крыше одного из многоэтажных домов. Теперь у Малика появилась возможность найти и использовать регенсыворотку, процесс который сопровождали стоны и раздящая вонь покойников внизу. Их было очень много, они перекрывали все пути к иступлению, словно ждали, когда еда сама к ним спустится, тем самым обеспечив команде Кирая непроходимую западню.